Глава тридцать четвертая Когда они ушли, Элизабет, словно из желания еще больше разжечь вражду с мистером Дарси, заняла себя ничем иным, как перечитыванием всех писем от Джейн, полученных ею с тех пор, как она оставила Лонгбурн. В строках сестры не было ни жалоб, не описаний страданий в прошлом, не повести о печалях нынешних. Но в каждой ее весточке ощутимо больно не хватало той приветливости и легкости, что определяли стиль Джейн раньше. И Элизабет понимала, что была ее безмятежность теперь скрыта от людей тяжелыми грозовыми тучами. Барышня вчитывалась в каждое слово, что исподволь сообщала ей о боли, с таким вниманием, которого эти письма едва ли удостаивались при первом прочтении. Постыдное смыкование мистером Дарси несчастья, причиной которого стал он сам, сделало сострадание Элизабет тяжелой долей сестры еще острее. Большим утешением для нее была мысль о том, что визит его в Розингс должен закончиться уже послезавтра. И еще большим то, что почти через две недели она снова увидит Джейн и всеми своими силами, что дает ей любовь к сестре, постарается излечить ее раненую душу. Думать об отъезде мистера Дарси из Кента без того, чтобы не вспоминать, что вместе с ним Розингс покинет и его кузен, Элизабет не могла. Однако полковник Фитц Уильям, оставаясь милым, как всегда, вполне ясно дал ей понять, что планов своих о счастье с ней никак не связывает. А потому у самой Элизабет не было причин грустить о разлуке со своим новым знакомым. Она сидела, глубоко задумавшись, когда неожиданно прозвенел дверной колокольчик, и сердце ее встрепенулось при мысли, что это может быть только полковник, который однажды уже заходил в Хансфорд поздно вечером и теперь вполне мог появиться здесь снова, чтобы справиться о здоровье мисс Беннет. Впрочем, догадка эта вскоре рухнула, а сердце ее больно заныло, когда к ее страшному удивлению на пороге гостиной показался сам мистер Дарси. Он казался чем-то смущенным и потому как-то суетливо начал расспросы о ее недомогании, заодно оправдывая свое появление здесь тем, будто надеялся услышать, что барышни стало лучше. Элизабет отвечала гостью с холодной любезностью. Он присел на пару минут, а потом, встав со своего стула, начал нервно вышагивать по комнате. Девушку это удивило, но она все же не проронила ни слова. После молчания, длившегося несколько минут, он приблизился к ней и горячо оживленно заговорил. «Тщетно я боролся с собой. Теперь ничто уже не поможет. Мне более не сдержать своих чувств». «Вы должны позволить мне рассказать, как пылко и страстно я в вас влюблен». Трудно передать словами. Какое изумление вызвало это заявление у Элизабет. Она вздрогнула, вспыхнула, смутилась, открыла рот, но промолчала. Реакцию ее мистер Дарси воспринял как «одобрение», и потому немедленно вслед за этим последовала искренняя и страстная его исповедь о том, как долго и как сильно любит он эту девушку. Его речь лилась плавно и уверенно, но за повестью о сердечных его муках он вынужден был коснуться темы более приземленной, и здесь красноречием его завладела скорее гордость. чем любовь». В словах звучало осознание собственного превосходства и низкого ее положения. Мистер Дарси упомянул и о семейных препятствиях, неизбежно встающих на пути серьезных намерений, чем неосознанно обидел Элизабет еще сильнее. Но, несмотря на всю свою глубокую неприязнь к молодому человеку, она не могла не проникнуться благодарностью к мужчине, в котором разбудила невиданную бурю страстей. И хотя намерение ее эта исповедь ничуть не изменило, она даже немного пожалела мистера Дарси, потому что удар, который он должен был получить, несомненно, ранил бы его в самое сердце. Впрочем, обстоятельная его речь с каждой минутой подкрепляла ее решимость сопротивляться. а потому очень скоро всякая жалость к молодому человеку потонула в бездонном омочи её гнева. Медленно, но верно закипая, Элизабет из последних сил старалась держать себя в руках. Мистер Дарси закончил свой монолог описанием страсти, которую, несмотря на отчаянные и многочисленные попытки, он так и не смог усмирить. В завершении он выразил горячую надежду на то, что страдания его увенчаются согласием мисс Беннет принять его руку и сердце. Когда он это произнес, Элизабет без труда заметила, что в нем нет и тени сомнения относительно ее ответа. Он лишь говорил о мрачных своих предчувствиях и волнениях. но лицо его при этом продолжало светиться радостью Триумфатора, предвкушающего близкую победу. Данное обстоятельство едва ли сыграло ему на руку. И когда он замолчал, Элизабет, раскрасневшись, встала. — В таких случаях, как этот, — заявила она, — принято, как я полагаю, выражать личную глубокую признательность — заглашенные страстные чувства, невзирая на то, что ответ другой стороны может быть так неравен по страсти. Вполне естественно, что кто-то должен испытывать благодарность. И если бы лично я могла похвастаться теперь этим чувством, то наверняка не стало бы томить вас ожиданием услышать «спасибо». Но я не могу Я никогда не ставила себе цели добиться вашего расположения. Да и вы сами прониклись ко мне привязанностью ценой многих и долгих мучений. Мне претят причинять кому-либо боль, однако я искренне надеюсь, что она не продлится долго. То чувство неприятия в вас, что родилось во мне задолго до вашей сегодняшней исповеди, едва ли хоть... сколько-нибудь существенно изменится после страстного вашего объяснения. Мистер Дарси, который стоял, облокотившись на камин и пожирал ее взглядом, ловил каждое слово с обидой по силе ничуть не меньше, чем собственное его удивление. Лицо его стало бледным от гнева, и каждой своей клеткой он отказывался поверить услышанному. Он, видимо, боролся с собственными чувствами и не открыл рта до тех пор, пока окончательно не убедился в том, что все это ему не почудилось. Затянувшаяся пауза леденила кровь Элизабет. Наконец зазвучал его глухой, подавленный от волнения голос, пытавшийся казаться спокойным. «И это тот ответ, на который я так рассчитывал». Позвольте мне лишь узнать, от чего? От чего так мало вы прилагали усилий к тому, чтобы быть любезной, сообщая мне свой отказ. Впрочем, теперь это уже неважно. Я также могла бы спросить, почему вы так намеренно меня оскорбляли, говоря о том, что полюбили меня против воли, против разума и против принципов. Не является ли это достаточным оправданием нелюбезности, если таковую вы и усмотрели в моих словах? Впрочем, помимо этого пустяка, у меня есть и более серьезные нарекания ваш адрес, и вам о них прекрасно известно. Будь сердце мое к вам холодное, будь безразличное или даже благосклонно Как смели вы надеяться на то, что есть на свете сила, достаточная, чтобы заставить меня принять руку человека, разрушившего, возможно, на вечно счастье самой любимой и любящей сестры в этом мире?» Когда Элизабет произнесла это, цвет лица мистера Дарси изменился, но смущение его быстро прошло, и он не сделал ни малейшей попытки к тому, чтобы прервать барышню которая тем временем продолжала. «У меня есть все мыслимые и немыслимые причины, чтобы думать о вас плохо. Нет, и не может быть обстоятельств, сумеющих оправдать вашу несправедливость и бессердечность в том самом деле. Вы не смеете, вы не можете отрицать, что стали главным, если только не единственным орудием их разлуки». Вы и только вы одного выставили на публичное порицание за капризность и легкомыслие, а другую — на смеяние светом за так и не сбывшейся надеждой, вергнув тем самым обои в самую глубокую пучину боли. Она остановилась, чтобы перевести дыхание, и тут же заметила, что ни один мускул на его лице не дрогнул от раскаяния. И даже напротив, он смотрел на нее с выражением спокойным, недоверчивым. «Неужели вы отрицаете свою роль в этом деле?» — затаив дыхание, спросила Элизабет. С невозбутимым видом мистер Дарси ответил. «У меня нет ни малейшего намерения отрицать, что я сделал все от меня зависящее, чтобы разлучить своего друга с вашей сестрой, и то, что даже сейчас я несказанно рад своему успеху». По отношению к нему я поступил куда как добрее, чем по отношению к себе. Мисс беннет презрела это любезное замечание, но смысл его не мог ускользнуть от нее, равно как не мог ее успокоить. «Но не только на этих событиях зиждется мое презрение к вам», — продолжала она. «Задолго до того, как разыгралась эта драма, я составила себе о вас вполне твердое мнение. Завеса с истинного вашего лица была сдернута, когда несколько месяцев назад я услышала страшную повесть мистера Уикема. Чем теперь вы сможете мне возразить? Какой немыслимой дружбой оправдаете вы свое злодеяние? Каким неверным толкованием объясните вы тот позор? Вы принимаете самое деятельное участие в судьбе этого джентльмена. Уже менее спокойно заметил мистер Дарси, все больше бледнее от гнева. «Но кто из тех, что посвящены в его тяжкую участь, не может проникнуться со страданием?» «Тяжкую участь?» — с презрением воскликнул молодой человек. «Вот уж воистину доля его тяжела!» «Теперь о вашей роли в этом деле. Вы ввергли его в нынешнюю бедность. В сравнительную бедность, конечно». «Вы отняли те преимущества, что полагались ему по праву. И вы это прекрасно знаете. Вы украли лучшие годы его жизни, лишив независимости, полагавшейся ему по рождению и заслугам. Вы, и только вы, сделали все это. И после этого вы смеете издеваться и насмехаться над его несчастьем. «Так вот, значит, какое у вас обо мне представление!» — гневно вспылил он, шагнув в ее сторону — «Вот что вы обо мне думаете. Благодарю вас, что изложили мне все столь полно. Мои грехи, судя по вашим словам, достойны самых страшных наказаний». «Но возможно», — вдруг добавил он, резко остановившись и повернувшись к ней, «их можно было бы пересмотреть, как бы не ваша гордость, уязвленная тем, что я упомянул о собственных сомнениях в принятии весьма серьезного решения. Горькие ваши обвинения могли бы быть забыты, Слукав я в своем признании, обмани я вас относительно присутствия в моем сердце слепой и безраздельной страсти, не позволявшей мне усомниться в выборе ни на секунду. За честность я получил отвращение. Но даже сейчас я не стыжусь своих прежних сомнений. Они были лишь естественны и справедливы. Неужто вы и впрямь могли бы полагать, что простота ваших связей может служить мне стимулом? «Мог ли я радоваться тому, что породнюсь с людьми, много ниже стоящими меня в обществе?» Гнев Элизабет нарастал, отзываясь в висках стуком копыт с пары лошадей. Призвав на помощь все свои силы, она постаралась говорить как можно спокойнее. «Вы ошибаетесь, мистер Дарси, если полагаете, будто форма вашего признания смертельно меня оскорбила». а дала лишний повод к отказу просто вследствие того, что вы не старались вести себя так, как это подобает джентльмену». Она видела, как при этих словах он вздрогнул, но поскольку молодой человек так ничего и не возразил, мисс Беннетт продолжала. «Но какой бы способ оглашения своего предложения вы не избрали, у вас не было ни единого шанса получить мое согласие. И снова страшное его удивление, молчание, смертельно усталый взгляд. С первого же дня, с первого момента нашего знакомства манеры ваши, полны надменность, ваше презрение, чёрствость к другим были так велики, что составили львиную долю нынешнего моего мнения о вас. Они стали фундаментом на котором быстро выросло гранитное, железное и непоколебимое отвращение. Я не знала вас еще и месяца, когда была уже уверена в том, что вы последний в этом мире мужчина, за которого я соглашусь выйти замуж. Вы достаточно уже сказали, мадам. Я вполне понимаю ваши чувства, и теперь мне остается лишь устыдиться моих. «Простите меня за то, что я отнял у вас столько времени, и примите мои лучшие пожелания счастья и здравия!» С этими словами он быстро покинул комнату, и в следующее мгновение она уже слышала его беглые шаги на лестнице и хлопок входной двери. Смятение ума заставило Элизабет тяжело упасть в кресло, и горько проплакать в нем долгих полчаса. Изумление ее, когда она вспоминала о том, что только что случилось, усиливалось с каждой новой минутой. Время сделало невероятным то, что менее часа назад вызывало шквал страстей, гром и бешеной молнии. Она получила предложение от самого мистера Дарси, Он влюблен в нее вот уже несколько месяцев. Он так ее любит, что готов жениться, несмотря на все препятствия, заставившие его принять самое деятельное участие в разлуке мистера Бингли с ее же родной сестрой. Препятствия, которые оставались неизменными, когда речь шла о членах одной и той же семьи. Все это казалось невероятным. Элизабет, разумеется, льстила, что именно она разбудила такую любовь. Но гордыня мистера Дарси, всепоглощающая его гордыня, бесстыдное подтверждение собственных злодеяний, направленных против Джейн, непростительная манера упоминания страданий мистера Уикэма, жестокость, которую он не пытался отрицать. Всё это уже через несколько минут». Потопило тот робкий проблеск сочувствия к отвергнутому влюбленному, что вспыхнул на мгновение в ее сердце. Элизабет долго сидела в кресле, погрузившись в невеселые свои думы, пока под окном не послышался шум экипажа леди Кэтрин. Заметив его приближение, она поспешила к себе в комнату.